Приложение к фотоальбому. Роман. Эпиграф. Посвящаю дорогим и неизгладимым лицам, которые не дают мне покоя и здесь, в затерянном царстве друг Юла на берегах быстроводной Чинчу. Повествователь королевство Бутан Тхимпху без даты. Часть 1. Африка. Когда у дядюшки Семена сгорели его букинбарды Он объявил в доме траур, велел завесить черным сатином все зеркала и сам надел черный с атласным воротничком костюм, провонявший нафталином до такой степени, что все комары и мухи, какие были в доме, тут же повалитали вон. К вечеру он разослал всем братьям телеграммы с одинаковым текстом. «Немедленно выезжай, сынок! Адский огонь пожрал мои бакенбарды! Семен Малахович!» Он был не самым старшим среди дядюшек, и бакенбарды у него были не самыми большими. У старшего дядюшки Порфирия Малахвича бакенбарды были до плеч, и сам он был такой огромный, что в иные двери пролазил с трудом. Но дядюшка Семен почему-то взял себе такую манеру называть сынками всех дядюшек, может быть, потому что он жил и хозяйничал в доме, где они родились, а может быть, потому что Аннушка, выродившая на свет всех дядюшек, любила его больше всех. Дядюшка Семен утверждал, что она родила его в тайне от Малаха, и что отцом его был вовсе не этот безмозглый отрехлевший идол, не способный произвести на свет ничего, кроме такого чудовища, как дядюшка Парфирий, или такого убожества, как дядюшка Иося, которого Аннушка, то ли по забывчивости, то ли из сочувствия к его болезненной худосочности, упорно называла младшеньким, вкладывая в это невинное словечко-крупицу снисходительной нежности. Дядюшку Семена это словечко раздражало до крайности. Стоило Аннушке произнести его, вспомнив о бедном дядюшке Иосе, как с дядюшкой Семеном делалось нечто вроде припадка. Он вдруг останавливался посреди комнаты и замирал в какой-нибудь страдальческой позе, точно ему на шею опустили бревно. Некоторое время он стоял, не двигаясь с места, и яростно вращал светло-голубыми цвета январских сосулек глазами, пока, наконец, возмущение, перехватившее ему горло, не обретало язык, отливаясь в немыслимые выражения. «О чудовищная старуха!» — восклицал дядюшка Семен, скидывая голову и потрясая в воздухе растопыренными пальцами. «О сладкозвучная стерва!» — продолжал он, после короткой паузы, подыскивая более эффектную интонацию для грандиозной тирады, готовой уже вырваться из его груди без всяких заминок и препятствий, расставленных на ее пути недремлющим актерским инстинктом. «О, сколько же раз я должен тебе повторять, безумная женщина, кто, когда и в какой последовательности выскочил на горе Вселенной из твоего необузданного чрева?» а О каком горе толковал дядюшка Семен, понять было невозможно. В том, что именно его из всех дядюшек в мире с нетерпением ожидала Вселенная, когда он точно узник, в темнице томился в очреве Аннушки, водворенный туда не по прихоти случая, как все остальные дядюшки, а по воле самого провидения, и что вселенная возликовала, когда, наконец, в положенный срок перед дядюшкой и Семеном распахнулись тайные врата плоти, и что мириады звезд воссияли радостным светом в бесконечном просторе космоса, когда дядюшка Семен огласил первым криком «Жилище Малаха», В этом уже никто не сомневался. Но какое дело было Вселенной до остальных дядюшек, и чем они огорчили ее, дядюшка Семен не объяснял. Рождение дядюшки Семена было отмечено многими чудесами и знамениями. В тот год, когда он появился на свет в огромном доме Малаха, вдруг обрушилась посреди ночи северная стена, и за ней обнаружилась до то ли неизвестная комната. Это был просторный шестиугольный зал, сверкающий начищенным паркетом и свежевыбеленными стенами. На потолке красовалась совершенно новенькая нетронутая пылью люстра из позолоченной бронзы и цветного стекла, похожая на перевернутую корону. Впоследствии именно под этой люстрой дядюшка Семен и произносил все свои монологи и гневные речи, обращаясь при этом к тринадцати пухленьким ангелочкам, которых вылепил на потолке этой комнаты сам Малах. Кудрявые младенцы с короткими крылышками изображали радостный хоровод вокруг люстры, Они дружно держались за руки и летели в веселом порыве, образуя тот неразрывный круг, который, как пояснял своим бесчисленным зятьям и невесткам мудрый дядюшка Серафим, лучше других, понимавший тайный смысл изречений и поступков родителя, являлся символом единства всех 13 дядюшек. Ангелочки были самыми преданными и самыми терпеливыми слушателями дядюшки Семена. Иногда он называл их вонючими чертями и кричал, что побьет молотком всю эту блядскую свору, если она не перестанет улыбаться идиотской улыбкой Малаха, которую он нарочно изобразил на их лицах, чтобы эти мерзавцы всегда могли потешаться над речами дядюшки Семена. Но бывали минуты, когда он проникал с нежностью к ангелочкам. Указывая на них, он говорил, что скоро наступит великий день, день всеобщего пробуждения. «И тогда, — говорил дядюшка Семен, глядя на ангелочков глазами полными ласковых сладостных слез, — и тогда эти милые крошки, эти радостные малютки, эти чистейшие чада эфира оживут, встрепенутся, и, расправив белоснежные крылья, сверкая ясными лицами, разлетятся по миру, чтобы возвестить обо всем, что они слышали от дядюшки Семена в этом мерзком углу, где никто и никогда не понимал его пламенных чувств, его благородных стремлений, его помыслов и речей о величии братской любви и ничтожестве дядюшек, которые только для того и явились на свет, чтобы жреть на своих пасеках, как дядюшка Парфирий, или чахнуть на вонючей бензоколонке, как дядюшка Иося». — Нет, — кричал дядюшка Семен, потрясенный собственным красноречием, — никогда не возвысится до любви эти ходячие свидетельства отвратительной старческой похоти полуживого безумца, дерзнувшего поместить свое подлое семя туда, где было уготовлено место для одного только дядюшки Семена. Под люстрой же дядюшка Семен изрек и то ужасное пророчество, которое стоило ему перелома ключицы и тазовые кости. Он не погиб по счастливой случайности, ибо в тот злополучный день ему вздумалось возвратиться домой из театра в картонных доспехах какого-то древнего витязя. Он расхаживал в них по дому весь вечер, не снимая накладной бороды и приклеенных на лоб больших кучерявых бровей, которые грозно торчали из-под деревянного шлема, густо выкрашенного серебрянкой. Этот шлем и спас дядюшку Семена, когда люстра обрушилась ему на голову, тотчас же после того, как он объявил бедной Аннушке, перепуганной до смерти его видом, чтобы она немедля оставила все дела и готовила доски для Малахова гроба. Ибо час кончины бесполезного истукана, успел сказать и дядюшка Семен, час кончины его недалек. Бессмертного к тому времени и вправду уже одолевал немощь. Он до такой степени весь высох и уменьшился в размерах, что нужно было еще потрудиться, чтобы отыскать его в маленьком темном чуланчике, где он беспрестанно спал заваленной ветошью и всяческой рухлядью. В этом чуланчике Малах поселился сразу же после того, как сотворил последнего дядюшку. То был Измаил, на редкость живой и подвижный дядюшка, Он был кругленький, плотный, румяный и коротенький, как матрешка. Коротеньким у него было все – и шея, и руки, и ноги, и даже пальцы на пухлых ладошках, припорошенные седыми волосиками. Дядюшка Измаил, как и все в мире дядюшки, родился на свет с букенбардами. Но этому факту в доме Малаха никто не придавал особого значения. И только дядюшка Парфирь, который все чаще и чаще стал поговаривать о своем одиночестве, о недугах и близкой старости – А за несколько дней до рождения Измаила обзавелся даже клюкой, был возбужден чрезвычайно. Едва только дядюшку Измаила, барахтавшегося миллиарды веков в глухой непроглядной бездне, вынесла животворной волной в светлые комнаты Малахова дома, как дядюшка Парфирий, весь год поджидавший этого с нетерпением, подхватил его на руки и, внимательно осмотрев пришельца, завопил на весь дом. «Да здравствует племя Бакенбар дорожденных! Бакенбарды парфирии, густо осыпанные серебряными искорками, уже кое-где сквозившие, но еще сохранившие форму столбов и живую упругость ветвистых колечек, выглядели в тот день особенно величаво. Говорили, что дядюшка Измаил, завидев бакенбарды старшего брата, из которых, на радость младенцу, кувыркнувшись для пущей его забавы, вдруг вылетела пчелка, ухватился, за них улыбнулся. И это до того растрогало старшего дядюшку, что он еще долго не мог успокоиться. Целый день он ходил вокруг Измаила, то пытался кормить его сотовым медом, то смотрел на него умиленно, а то вдруг склонялся над люлькой и, округляя мясистые щеки, сильно краснее от радостного усердия, дул, что есть мочи, в губную гармошку, издававшую сочные звуки и ярко блестевшие у него под усами. Месяцев пять спустя он, по рассказам дядюшек, примчавшись без шапки на быстрой двуколке, хмельной ни свет ни заря увез Измаила в свою станицу, якобы прокатиться, и больше не возвращал его Аннушке. Воспитывал его там по собственному разумению. Многие в доме потом утверждали, что именно дядюшка Парфирий, приучивший младенца сначала к меду, а затем потихоньку и к медовухе, Виноват был в том, что у младшего дядюшки, несмотря на всю его жизнерадостность и даже некоторую любознательность, так и не обнаружилось ни малейших признаков зрелого ума. До глубокой старости, впрочем, дядюшка Измаил никогда не выглядел старым, он жил на приусадебной пасеке дядюшки Парфирия и, ни о чем не ведая, всегда при исполненной бодрости, воевал там целыми днями с пауками, мухами, бабочками и еще с какими-то невообразимыми насекомыми, умевшими будто бы замораживать мед. Утверждали также, что дядюшку Парфирия вполне устраивала слабоумие младшего брата, которого он, где купив ему ружьишко и фетровую шляпу с пером, приспособил охранять свое обширное хозяйство. Но это уже были злые выдумки, ибо дядюшка Парфирий, хотя и ценил достаток, был не таким уж скрягой, чтобы препятствовать маленьким кражам миролюбивых соседей или степенных своих кумовьев, Заходивших справиться о здоровье и уносивших тихонько кто петушка, кто тяпочку. Что же касается снох и своячениц, наезжавших гостить к нему целыми полчищами и воровавших с большим размахом, то их не могли устрашить ни ружьишка, вероятно, ими же и придуманное, ни безумие Измаила, ни тем более шляпа с пером. Не боялись они и самого дядюшку Парфирия концу его долгой жизни, проведенный в трудах и заботах, И исполненные сельского благочестия, они старательно его обобрали, оставив ему лишь дюжину Ульев да оттаманку с растрепанным валиком, светливо стоявшую в доме среди оголенных стен, которые долго еще тосковали, сверкая белыми пятнами, одна о могучем затылке буфета, другая о красочном коврике. Примечательно было то, что дядюшку Парфирия, привыкшего жить в окружении прочных вещей и видеть изменчивость жизни. Сквозь дымку надежного изобилия утрата былого уюта и явное скудение хозяйства нисколько не огорчили. Напротив, он встретил разорение с гусарской бравадой с восторженным изумлением. Попивая из кружечки медовуху, он выходил во двор в засаленном черном бешмете, в котором когда-то служил на Кавказе, и весело озираясь вокруг, ударяя клюкою о землю, восклицал «Что, Измаил, растащили нас, а? Растащили!» И дядюшка Измаил, хотя и не понимал, о чем толкует Порфирий, радостно улыбался брату, подмигивал ему в ответ. И тоже немножко гусарил, вдруг хлопал себя поляшком и ухнув, впускался в присядку, летел под боченись до самой калитки и дальше на улицу на простор. Позднее, когда дядюшка Парфирий скончался, не так, как ему мечталось, не на пуховых подушках, а в пыли на чердаке, куда он забрался чинить дымоход, «Такой вот был хлопотун», — говорила Аннушка, — «не мог сидеть без дела», появилось иное мнение относительно дядюшки Измаила и тех обстоятельств, которые, как уклончиво выражались в доме, послужили причиной его удрученности. «Его живая натура», — рассуждали дядюшки, «его необычайная впечатлительность и беспокойный характер требовали к себе особого внимания со стороны родителей, чье мудрое сердце...» сохранись в нем хоть искра родительской нежности, могло бы стать драгоценным источником животворящего света для темной души Измаила. Нежности, говорили дядюшка, как раз и не хватило Малаху. Она иссякла в нем еще до рождения Измаила, который был, по их мнению, не таким уж законченным идиотом, как иногда утверждали некоторые из дядюшек, точнее, всегда и один только дядюшка, дядюшка Семен, произносивший с большим удовольствием это скандальное слово. Дремлющий ум Измаила, погруженный в хаос ошибочных образов, мог бы вполне пробудиться, убеждали друг друга дядюшки, мог бы развиться со временем и даже, быть может, блестяще, если бы Малах не оставил младенца, если бы он не исчез бесследно, как потом оказалось на долгие годы, поселившись в далеком чуланчике. Или в сердцах говорили иные из дядюшек, если бы он соизволил хотя бы предстать перед бедным малюткой в час, когда тот появился на свет. Но тогда его не было даже поблизости, и где находился бессмертный, в доме никто не знал. В тот день, когда он в последний раз закинул свои древние снасти в пучину небытия, чтобы выутить оттуда дядюшку Измаила, он был по свидетельству Аннушки печален, как старая обезьяна. Съежившись всем своим маленьким светло-коричневым телом, от которого пахло холодным воском, бессмертный долго сидел в ее спальне на кожаном диване с высокой выпуклой спинкой и, положив на узкую грудь длинный и точно булыжник твердый, свисающий чуть ли не до пупка подбородок, смотрел на портреты дядюшек, развешанные по стене в три ряда. Пожелтевшие белки его маленьких неподвижных глаз тускло светили янтарными огоньками, из глубоких глазниц, обрамленных кольцами рыжеватых волос. Эти кольца беспрестанно дрожали, то сужались, то расширялись. Бессмертный, казалось, вот-вот заплачет. Но когда он оделся и вышел из спальни, на лице его вдруг появилась улыбка, сначала едва заметная, а потом все более явная. Он улыбался так, поглядывая в сторону, словно кто-то его щекотал за ухом, какой-нибудь озорник пушистым колоском, весеннего злака. С этой улыбкою на лице он поплелся куда-то, очевидно, в южной комнаты, где любил бродить в одиночестве, и там затерялся. Аннушка тогда выразила слабую надежду, что бессмертный, быть может, заблудиться окончательно в своем доме, и уже никогда не отыщет дорогу к ней в спальню, рожать и вскармливать дядюшек ей надоело до боли в печенках. Она сказала это в присутствии дядюшки Семена, О чем потом сожалела, потому что Семушка, только что возвратившийся домой с репетицией и еще находившийся во власти грозной и пылкой риторики какого-то желчного полководца, ужасно разволновался. Да-да, поспешил он заверить ее. Ныне вздохнет с облегчением несчастная женщина, ибо кончилось время Малаха производить народы из чересел своих. К этому он добавил еще какие-то темные, непонятные аннушки заклинания, долго и вдохновенно говорил о каком-то бессовестном боге, пожирающем своих младенцев, о безумном драконе, обреченном вечно заглатывать собственный хвост, об ужасном чудовище терзающем, окровавленной пастью, беззащитная женская лона и закончил тираду страшной пляской под люстрой и дикими криками, «Ураборос, ураборос, сгинь, сгинь!» Малаха не видели в доме лет сорок. Никто о нем даже не вспоминал, только дядюшка Семен иногда брезгливо втягивал воздух своим, как он сам выражался, по-актерски чувствительным носом, и заявлял, что в доме ужасно смердит. «О боги!» — говорил он, размахивая платком. Малах забился в какой-нибудь угол и издох, как хорек. Разумеется, Аннушке было невыносимо слушать подобные речи. Стараясь не употреблять безжалостных слов, которые впрямую обозначают некоторые явления и предметы, отвратительные для всякой живой души, она настойчиво уверяла Семушку, что в доме никаких таких запахов нет. Но дядюшка Семен не унимался, он запугивал Аннушку санитарами. «Мамы святые, он угрожал ей, что вызовет их нынче же», если она не прикажет дядюшкам, чтобы они собрались все разом и отыскали вонючие останки своего родителя. Кто такие санитары, Аннушка точно не знала, но все же чувствовала душой, что их появление в доме — это неслыханное позорище, допустить которого она не может. Как бы там ни было, говорила она, подразумевая под этим «как бы там ни было», то прискорбное состояние человеческого тела, которому дядюшка Семен дал столь резкое и неблагозвучное определение — Она не позволит выставлять на посмешище порядочный дом. Санитары ей представлялись то ли кладбищенскими чиновниками с немыслимыми обязанностями и наклонностями, то ли, понятию было трудно, особого рода могильщиками из числа опустившихся докторов, бойкими и разнузданными, да к тому же еще преисполненными чудовищной артистичности. Словом, ей представлялось приблизительно вот что – что дядюшка Семен наведет домой каких-нибудь гадких шутов с погоста, и они будут корчить безобразные рожи, будут нахально рыскать по дому, делая вид, что ищут покойника или еще какую-нибудь пакость. «Нет», — повторяла Аннушка, — «этого она никогда не позволит. И если дядюшке Семену что-то такое чудится, обиженно говорила она, то это вовсе не потому, что оно есть на самом деле, а только потому, что дядюшка Семен Всегда непочтительно относился к Малаху, а Малах он какой-никакой, а все ж таки родитель всех дядюшек и дядюшки Семена в том числе. Ей-ей, апостола милосердная, она так и сказала ему, «Малах твой родитель, Семушка». И это было великим чудом, что язык ее тотчас же не отсох, и что молния не ударила в дом Малаха и не убила на месте несчастную женщину». Во всяком случае, сам дядюшка Семен в ожидании чего-то ужасного с минуту стоял согнувшись с зажмуренными глазами и только потом уже начал хватать себя то за грудь, то за голову, совершая в обычном порядке те особые телодвижения, которые всегда предшествовали его монологам под люстрой. Впрочем, то был один из тех редких случаев, когда дядюшка Семен разражался речью не под люстрой, а в спальне Аннушки, где находились, так сказать, наглядные пособия, фотопортреты дядюшек. «Вот!» — хрипел он, задыхаясь и содрогаясь точно в горячке. «Вот эти никчемные боровы! Вот истинные произведения Малаха!» Тут рука его, протянутая к портретам и нервно метавшаяся в воздухе, неожиданно застывала. Другую руку он прятал за спину, и, сделав три шага вперед, можно было подумать, что дядюшки вздумалось вдруг репетировать роль дерзкого дуэлянта, говорил с торжествующим мстительным пылом. «Боже! Все на одно лицо!» И он был, конечно же, прав. Физиономии дядюшек, смотревшие из портретов, при всем их несомненном различии, выражавшемся главным образом в длине и густоте бакенбардов, в наличии или отсутствии усов, дядюшка Нестер, к примеру, усов никогда не носил, Довольствуясь крепкой кольчушкой сенаторских бакенбардов, тогда как у дядюшки Павла, четвертого сына Аннушки, усы просто буйствовали на лице, как у короля Виктора Эммануила, говаривал он не без гордости, подсмеиваясь при этом над дядюшкой Серафимом, чьи тонкие, тоньше чем хвост стрекозы, изящные усики шевалье, казались дядюшке Павлу едва ли не самой комической вещью на свете, являли собою картину дружного однообразия. Все они были одинаково широки, с одинаково увесистыми подбородками и одинаково сросшимися бровями. Даже маленькая круглая ряжка дядюшки Измаила, позже всех появившаяся на стене, вполне бы могла сойти за уменьшенную копию здоровенной физиономии старшего дядюшки, по которой, уже не таясь, по-хозяйски разгуливали муравьи, заглядывая в пыльные трещины снимка.